Глава 5. Действие профессионала легко предсказать, но мир полон любителей. Аронная мудрость. Серые тени сумрачно носились под потолком огромного просторного зала. На черном с серебряными прожилками мраморном полу покоились иные, более черные и плотные сущности. О, здесь я раньше уже была. Знакомый готичный интерьерчик. Вон у стен стоят какие-то модифицированные твари. Высокие, худые укрытые мешковатыми рясами с глубокими капюшонами, из прорезей которых вместо лиц время от времени выглядывает клубящаяся тьма. Рядом с ними, как и в прошлый раз, мрачно застыли представители еще одного вида существ – длинных темно-серых мантиях, расшитых серебром. Тоже с надвинутыми капюшонами, но если заглянуть внутрь, обнаружишь не темноту, а туманное очертание лица. Сегодня они еще угрюмее и злее, чем в прошлый раз. Чего бы это? Последние полгода я была паинькой, работала, училась, отстраивала княжество и никуда, ну честно, никуда не лезла. Так что вряд ли они такие радостные из-за меня. Массивная дверь отворилась, и на сцене появились 12 высоких широкоплечих воинов, похожих друг на друга, как две капли воды. Кажется, это какая-то их охрана или ударная пехота. Странно, очень уж данные типы смахивают на оборотней. Та же замедленная, тяжеловатая грация движений, схожая комплекция. За полгода у меня на Вервольфов глаз наметан. Раз сказали предки избегать лохматых трансформеров, значит так и будем делать. Прошагав в центр, солдаты остановились перед странным существом, восседавшим на троне, синхронно ударили кулаком в собственную грудь и в три шага разбились на две ровные колонны. Сейчас войдет еще один. О, я права. Дверь снова распахнулась и вошел тринадцатый. Пройдя через коридор своих людей, он, так же, как и предшественники, поприветствовал необычного правителя и встал перед ним на одно колено. — Что случилось, Орту? — вкратчиво произнесло существо. — Ваши посланники, — коротко ответил тот, — мы их нашли. Они готовы обо всем доложить, мой господин. — Позвать! — лениво махнул широким рукавом монарх. Дверь отворилась, и в зал просочились две бестелесные тени в коричневых балахонах. «Прости наш, наш господин!» – залепетали они прямо с порога и пали по ниц. «Вы мне одно скажите», – прошипел правитель, приподнявшись с трона. «Какой идиот додумался таранить машину животным? Мы просмотрели перечень видов, обитающих на земле, и в частности в той местности, и решили сымитировать несчастный случай», – Поднял голову один из коленопреклоненных. Мы не знали, что у их стальной повозки лоб крепче окажется. В их мире столкнуться при езде с большим животным – верный способ умереть. Так почему вы не выбрали самого крупного зверя? А что, есть еще больше?» – изумился второй, стоящий слева. «Идиот!» – прошипел правитель. «Мои слуги доложили, что там водятся иные животные – зубры. Длина туловища около 330 сантиметров», – выступил вперед предупредительный Орту. Высота в холке достигает двух метров, вес около тонны. Это надежнее было бы. Мы не знали, ли провинившиеся. Ну да ладно с этим, вдруг слишком благодушно отмахнулся правитель. Скажите мне одно, гении мои, почему вы напали на кузена-дракона? Я же велел вам убить главного. А что, это была не она, Изумились те. Разве похож этот высокий, широкоплечий индивид, на мелкое хрупкое недоразумение. И вообще, как вы мудрились перепутать мужчину с женщиной? А люди еще и двух видов бывают!» Вновь не попал воскликнул левый. «Кажется, у него действительно проблемы с умственными способностями». «Ага», – хмыкнул Орту, – «человеческое племя делится на две расы – люди и женщины». «А чем они отличаются?» – поинтересовался левый. «Полагаю, для них, как бестелесных тварей, проблемы полов не актуальны. Правитель тяжело вздохнул. Из просторных рукавов появились две скелетообразные пожелтевшие кисти и принялись массировать голову в тех местах, где у человека должны быть виски. Но что там у данного гаврика, и я не знаю и боюсь даже предположить. Орту вопросительно взглянул на своего владыку. Насколько понимаю, этот исполнительный мужчина – предводитель вошедших воинов? Меня с детства учили определять сильных лидеров. Данное знание крайне полезно для правителя, и Орту похоже в их числе. Даже если не обращать внимания, как он держится по отношению к правителю и остальным солдатам, его выдает слишком плотная аура, которая как визитная карточка. Смею предположить, Орту входит в личную гвардию необычного правителя, а может быть и является его главным телохранителем. Я отчетливо чувствую между этими двумя нити связи и взаимопонимание почти на телепатическом уровне. Словно, они уже долго друг с другом работают. Будто подтверждение моих мыслей странное существо кивнуло Орту, отвечая на его немой вопрос и разрешая пояснить. Воин выступил вперед и с улыбкой начал. Женщины – это биологическое оружие, созданное для уничтожения мужского рода, но действуют на нервы всему живому. Зачем же тогда их держат, изумели сущности в плащах? Почему не истребили такой сильный и опасный раздражитель? Несмотря на то, что длительное нахождение рядом с женщиной опасно для здоровья, полное ее отсутствие еще опасней, самым серьезным видом ответил Орту. Хм, вот интересно, откуда он такую до боли знакомую информацию взял? Уж не в интернете ли? Тогда получается, мужчина и на земле прекрасно ориентируется. А это плохие новости. И высказывается он чрезвычайно смело. Значит, правитель его ценит, раз позволяет некоторые вольности. А тогда, возможно, Орту обладает еще большей властью, чем я предполагала. Вот только какой и в каких масштабах? Орту, не умничай, вздохнул правитель. Выдай этим идиотам нормальную информацию, а не художественно обработанную тобой. Как прикажете, мой господин, поклонился воин и сухим лекторским тоном начал. Кто первым создал людей, неизвестно. Предполагают, что это был один из первых и самых гениальных мастеров. Сама по себе раса у людей странная и полностью алогичная. Ее организация, поведение и мышление больше подчиняются законам хаоса, чем порядка, что еще раз доказывает неординарность и мастерство их создателя. Теоретически женщины и мужчины относятся к одному виду, но со стороны может показаться, что это две совершенно различные расы. Женщина это антимужчина две противоположности, соединение которых приводит к возникновению новой жизни. Данную идею постарались воспроизвести и другие мастера, из-за чего теперь чаще всего в расах существует два пола – мужской и женский. Самое оптимистичное число партнеров при половом размножении. Ты не теорию возникновения дуализма полов гуманоидных рас рассказывай, а поясни, как их различать перебил слугу-властитель, полагаю, уже порядком уставший от аудиенции. И как можно проще. Дракон способен существовать одновременно в двух ипостасях – человеческой и ящерообразной. Общий вид зверя вы знаете – четыре лапы, два крыла, полная пасть зубов. Самки по размерам мельче самцов, но с более крупной чешуей. По реакциям и скорости движений они быстрее, агрессивнее, злее и коварнее мужского пола. Очень злопамятны. В способах мести гораздо находчивее и изощреннее. С рождения ядзавиты. В боевой трансформации связываться не рекомендую. В иных апостасях, впрочем, тоже. Человеческие и женские особи также меньше мужчин, но недостаток габаритов с лихвой компенсируется их характером. Они не во многом отстали от женщин-драконов. Самое интересное, что данная закономерность прослеживается и в других расах. В трезвом уме и твердой памяти с людскими женщинами связываться также не советую. «Личный опыт не приплетай», – прошепел правитель. «Более вредные и вспыльчивый, невозмутимо мотнул головой Орту. Половой диморфизм выражается рудиментарным развитием молочных желез у мужчин по сравнению с женщинами и более широким тазом у женщин. э э Глубокомысленно изрекли сущности в капюшонах. «Орту поясни», – вздохнул властитель. «Молочные железы – вот это!» – мужчина обрисовал руками полушарие у себя на груди. «У женщин они гораздо больше». «Зачем они себе такие отращивают?» – удивился левый. «И как эта святая простота у них там еще жива? Вряд ли он долго продержится при дворе. Может, они, как изучение нами верблюда, накапливают в них жир и в голодное время кормятся?» предположил правый. «Почти», – прыснул в кулак предводитель воинов. «Первичная функция молочных желез – кормить детенышей, а вторичная, и, скорее всего, побочная – привлекать мужчин». «И что, действует?» – снова спросил левый. «Любопытный малый». «Вполне», – криво ухмыльнулся Орту. «Похоже, по себе судят». С рождения и до завершения этапа полового созревания мужчина проходит путь, в котором возвращается к тому, с чего начинал – к женской груди. «Свидетельствует ли это о деградации мужской особи?» – осторожно спросил правый в капюшоне. «Скорее о следующем этапе развития», – улыбнулся предводитель воина. «Корту, еще одно лирическое отступление, и я прикажу отрезать у тебя главный отличительный признак мужчины, и женские груди тебя интересовать перестанут». Владыка хлопнул костлявой рукой по подлокотнику трона. «А что за признак?» – оживился левый. «Пожалуй, я лучше на картинках им все покажу», – поспешно пробормотал побледневший воин. «Вот видишь шорту, какой ты изобретательный? Стоит лишь привести тебе веские аргументы». Из глубины капюшона правителя послышался веселый смешок. «Значит так, идиоты, идите с моим помощником и внимательно его слушайте, а потом покончите, наконец, с родом Аргелла». Проснулась я в своей кровати. За окном еще чернела ночь. Интересные у меня сны, надо признать. Энергия, изъятая у Верта, все еще кипела в теле, пробуждая жажду деятельности. Странно, что я вообще заснула. Ведь просто легла на кровать и задумалась о загадках. Хотя на одну из них ответ уже пришел. Разбитая Виком машинка на совесть этих странных враждебных энергосущностей, которые активизировались и хотят нас прибить. Вовремя, блин. Нам бы с местными проблемами разобраться, а тут еще эти. И как там бумер поживает? Стоит, небось, бедненький на холоде, мерзнет, хозяев вспоминает. Вик целую истерику закатил, когда вернуться на землю и загнать машинку в гараж не получилось. Наши переходы кто-то тупо блокировал. Полагаю, тот самый злоумышленник, что на нас проклятие навесил. Но храм Лукуш и аргментер Морг просканировали братьев и ладиину. Результат получился неутешительный. Во-первых, у нас у всех магия оказалась комбинированной и одновременно несла в себе по частичке от всех способностей. Занятно, что многие жители Геи стараются аквипракво не упоминать, дабы ненароком не накликать беду. И часто называют только четырех магов мира, а потому нам нужно быть предельно осторожными в формулировках. Насколько помню, даже Кейси не упоминал отца недоразумений, а ведь его никак нельзя причислить к необразованной темноте. Значит, народные суеверия имеют хоть какое-то рациональное зерно в своем основании? Интересно, где сейчас Кейси? Вопреки ожиданиям, ни он, ни Лэри в замке не объявились. Хотя, может, я все проспала? Утром узнаю. После того, как Вик с Нори завалились в мою спальню, поделиться впечатлениями и позвали с собой новообретенных прапрадедушек, Охр Лам-Лукуша и Артура Семину, Покои на несколько часов вновь превратились в балаган с элементами мозгового штаба. Мы строили догадки, разрабатывали планы на будущее, обменивались информацией, ели, пили, смеялись. Новообретенные родственники вновь нас просканировали, но уже более тщательно и более чувствительными заклинаниями, выдав наличие способностей в процентном содержании. Итого получилось. У ладеины больше всего выражены способности воина квик прокво и как ни странно либ им и до. Братья долго не могли понять, то ли это вампир с инкубом так шутили, то ли у создателя появился столь черный юмор. Самое смешное, что у меня доминирующие способности оказались почти те же, что и у ладушки, только вместо либ им и до талант тихоне. Впрочем, у Вика с Нори также оказались два одинаковых сладейной дара, воин и либ им и до. Только у Витьки еще были способности Хапуги, а у Нори Тихони. Плохо. Очень плохо. Никакой определенности. А мы так надеялись, что после выявления преобладающих способностей хоть что-то прояснится. И как искать недостающее звено? Над этим вопросом мы думали довольно долго. В процессе обнаружилась еще одна неприятная подробность. Найти нужного члена команды не так-то просто. От отчаяния мы просканировали на всякий случай но храм Лукуша, его сына, Верта и Арк-ментр Морка. Но у них, несмотря на уровень силы, природа магии оказалась уж очень специфической и не подходящей под условия проклятия, отчего у всех нас мозги чуть не закипели. И коллективным разумом мы решили обратиться за советом еще к Веневере и нашему самому главному предку Аргелу. Думаю, настала пора его побеспокоить. И ничего, что прошла почти тысяча лет, и я его уже неизвестно какая по счету пр прапраправнучка. Жизнь драконья бесконечно длинная, а потому какая-то тысяча лет для них мгновение, и мы ему что дети родные. Так что самое время напомнить прадеду о его прямых обязанностях, а именно забота о непутевом поколении. Кроме того, Артур уже успел провести первичный поиск уникамов и нанести их на карту. Мы быстро скорректировали маршрут по точкам, которые нужно посетить. Нетрудно догадаться, что большинство их лежало на территории драка. А потому, чтобы предотвратить преждевременную панику среди населения и не усложнять себе задачу поисками и отловом затаившихся кандидатов, мы решили объяснить свою пьяную траекторию инспекции владений. Ой, чую, вряд ли кто из людей пойдет с нами по собственной воле. Хватит и того что подозреваемых в даровании было более чем достаточно. Если бы мне пришлось придумывать им девиз, то вышло бы что-то вроде «Мы – потомки драконов» и именно – «Легион». Наметив хоть какой-то план действий, мы назначили час отбытия на утро и мирно разошлись по комнатам отдыхать. Хотя, но храм Лукуш с Морком были так рады обрести прапраправнучков в лице Вика и Нори, что спокойный вечер моим братьям вряд ли светил. Меня джентльмены пожалели, хотя, с другой стороны, какой от меня толк в традиционной мужской пьянке и совместном родственном походе по бабам. Я плюхнулась на кровать и хлопнула ладоши. Свечи одна за другой загорелись, и комнату укутал уютный полумрак. Из окна падал ветер, принеся свежесть ночи. Я потянулась за изъятой когда-то у Лэри книгой. Не знаю почему, просто безотчетный порыв. Спать не хотелось. А энергии было столько, что можно больше и не ложиться. Утром все равно буду выглядеть как огурчик. Кажется, начинаю понимать сухубов. Халявная энергия самая вкусная. Книга с виду была старой. Первое, что я сделала, став ее полновластной хозяйкой, это состряпало новую обложку поверх старой. Печально смотреть на дряхлые, потрепанные тома. Жалко. Увы, никакого толку от фолианта добиться не удалось, ибо страницы его были белыми и неисписанными. Я смотрела его вдоль и поперек и ультрафиолетом светила и даже попыталась выявить наличие симпатических чернил. И Картуру на экспертизу носила. Все впустую. Экспроприированный Томик был крепким орешком. Лэри тоже не смог ничего о нем поведать, сказав, что он лишь устраняет врагов. Книга передавалась из поколения в поколение и никакой иной способ ее использования не известен. Но если этот артефакт создан только для устранения врагов, Почему он в форме книги? Почему не любой иной безобидный предмет? В чем соль? И что мне с тобой делать? вздохнула я, листая пустые страницы. Подарить, что ли, кому? Все равно шверяться книгами не могу. Не приучено. Не надо меня отдавать, вдруг появилась на странице витиеватая строки. Оставь себе. А что мне с тобой делать? Страницы пустые. Единственный толк от тебя если попытаюсь вернуть тебя Лэри взамен на его обещание отозвать притязание на мою руку и сердце. «Не возвращай меня, Белобрысому!» – взмолилась книга. «Я тебе все расскажу, только избавь от ушастого иго. Верой и правдой служить буду». «А как?» «А ты обещаешь мною вечно владеть?» а «С чего ты взяла, что я хорошая хозяйка?» «Чувствую. Ты меня, узнав о моей способности свепелять врагов, только один раз швырнула, и то потом извинялась». Я у тебя уже год, а ты с меня пылинки сдуваешь и обложку новую сделала. Ты мне нравишься. Вот. Чудесно. С разумными артефактами я еще никогда не общалась. Может, действительно хорошая находка? А что ты можешь? Я знаю все обо всем. Все ответы на все вопросы. Ух ты, как чудесно. Вот это действительно повезло. Сейчас мы все вопросы решим. Ура, ура, ура. А скажи-ка мне... «Сначала пообещай владеть», – строго перебила книга. Красные витиеватые буковки поспешно складывались в бегущие строки, словно кто-то невидимой рукой печатал на компьютере. «Хорошо, обещаю. А теперь скажи, где нам искать недостающего члена команды?» «Я такой информации не располагаю». «А как же заявки про все обо всем?» «Ты проще вопросы задавай», – огрызнулась книга. «Хорошо». Способности какого ведущего мага мира во мне преобладают? Это тоже слишком сложный вопрос. И про братьев твоих я ничего не скажу. А как мне избежать проклятия со столбиками? Не знаю. Я скрипнула зубами. Блин, на самые актуальные вопросы она ничего сказать не может. Кажется, начинаю понимать Лэри и его предков. А что ты мне можешь рассказать о Мартифоре? Информация закрыта. Слушай, книга. Я теперь уже точно знаю, почему тебя Ларри во всех швырял. Я сейчас с ним очень солидарна. Я попытаюсь это выяснить, честно-честно, только не отдавай меня назад Белобрысому. Чем он тебе так не нравится? Кидал много. И все? А что можешь сказать о нем? Умный, хитрый, расчетливый, очень аккуратный. А впрочем, сама читай. Через пару минут страницы книги заполнились текстом с иллюстрациями. Передо мной была полная биография эллифийского правителя со всей его родословной изображениями от пеленок до нынешнего дня. Причем отчет был не просто официальным изложением фактов, а поразительно полным повествованием с очень личными, а порой и интимными подробностями, вплоть до картинок. Одно из сведений повергло меня в шок. У строгой матушки Лэри была легкомысленная сестра Пиала, которая сбежала с князем Драко, дедушкам Дарваны. В результате отцы Дарвана и Лерри были двоюродными братьями, а сама Дарвана приходилась Лэри, если я нигде не ошибаюсь, двоюродной племянницей. Но ни его, ни ее данное обстоятельство в процессе соблазнений не смущало. Хотя, че я возмущаюсь, здесь-то правила иные. Получается, что мы, как и любые монархи других миров, также в какой-то мере приходим друг другу родственниками, а точнее, я правнучка двоюродной племянницы Лэри. Очаровательно. Интересно, а оборотни в нашей родословной тоже отметились? Нет. Отрезала книга. Точно? Изумилась я. Да. Драконы в родословной оборотней потоптались. Лохматые в вашей? Нет. У меня есть родственники среди оборотней? Да. Близкие? Были точно. Два брата. Опа! У меня прямо холодок по спине пробежал. Это что ж получается? Мне за родственниками надо на территорию оборотней тащиться? Прямо впасть в кольбу. Если я границы Мортифора без спроса переступлю, меня гости не посчитают, а повторно выяснять с правителем оборотней отношения, ой, как не хочется. Насколько они подойдут под проклятие? Они ваши сводные братья. Вероятность 90%. А, вот засада. Да что они там все сговорились, что ли? А кто они? «Я выясню. Сколько тебе нужно времени?» «На все вопросы уйдет пара дней. Блеск. А что пока посоветуешь?» «Не нарывайся и береги себя». «Да ты просто кладезь полезных советов. И как это я раньше не догадалась беречь собственную шкуру?» «Не изви. Ты мне нужна». «Зачем?» «Хорошая хозяйка». И в конце фразы появился современный смайлик, часто употребляемый в интернете. А что еще ты можешь мне поведать интересного? Проклятие тебя втравил оборотень. Кто? Знаю расу, но не вижу личность. Очень могущественный магический резерв у данного существа. Неужели Мартифор? Между лопаток вновь пробежал холодок. Многое в данном правителе было загадкой. Я его мало знала, но иногда, казалось, я попадала на его волну и могла понимать и то, что мне открывалось, было пугающе неоднозначным. В нем по какой-то странной случайности могли уживаться самые непримиримые крайности. Благородство с коварством, милосердие с жестокостью, но самым страшным его оружием был тонкий, острый, как бритва ум. И Мартифор, будучи очень красивым мужчиной, умело скрывал его за маской сексуальности. Полагаю, он не хуже эльфов умеет спекулировать собственной внешностью. Враги расслаблялись и недооценивали лохматого интригана. А зря. А если подумать о его экспериментах с поцелуями и полученных возможностях, то вообще становится жутко. Полагаю, он ведь не просто заклинания подбирал, он и изучал их, испытания проводил, нащупывал границы воздействия. Возможно, в процессе его исследований кто-то себя терял, убивал близких и умирал сам. Хотя это все мои домыслы, и, возможно, он обрел эти способности более мягким путем. Не стоит обвинять кого-то слишком поспешно, но и оправдывать думаю тоже. Мне никогда не нравились плохие парни, а опасные тем более, но что-то в мартефор меня влекло. Что не знаю, может это просто спелись наши звери? Ведь природа сущности у дракона и оборотни, как ни странно, в чем-то очень похожа. Может, еще какая-то непонятная магическая фигня. То ли из-за того, что я дракон, то ли из-за того, что княжна, но для меня он не был ни хорошим, ни плохим. Он был правителем. А у каждого из властителей свои секреты в шкафу, свои тайны. Все мы неоднозначные личности. И мои прапрадедушки, и Лэри, и даже я. Я глава Дома драконов всего год, но грани светлого и темно-серого уже основательно размылись. Все мы не белые пушистые. У сильных мира свои законы, свои правила, свои нормы морали. Мы не можем жить жизнью простых смертных, не можем быть слишком мягкосердечными, идеалистичными и великодушными. Перечитывая Макиавелли, я вновь и вновь убеждалась в этом. Как-то зашла ко мне в гости подруга, взяла полистать "Государя", увидела на полях мои заметки, да выделенные маркером абзацы, и пришла в шок. "Какое счастье", вздохнула она, сбросив оцепенение, что ты не правитель. «Угу», – хмыкнула я, разливая чай, и подумала, «какое счастье, что ты никогда тогда не сталкивалась с миром Аргелла. Мы должны быть практичными. А если следовать данному правилу, то до проклятия я не только представляла для Мортифору угрозу, но являлась солидной головной болью, потому что, исходя из полученной информации, наказание за отлынивание от исполнения наложенных обязательств – смерть. А тогда, если Морти не успеет со сроками, то погибнет». Согласитесь, это очень нервирует. Самым удачным решением для оборотня было просто избавиться от меня. Если учесть еще, как он ненавидит драконов. Оборотни с драконами испокон веков терпеть друг друга не могли. Это прописано во всех книжках. Но об отношении одного конкретного индивида к милым симпатичным ящерам я узнала не только из книжек. Мартифор в интервью с Сарком не стеснялся высказываться по поводу рода драка. Хотя тогда меня и не знал. Да и Нори при первой же возможности сообщил мне это сенсационное известие. В общем, кругом до да около Мортифору моя смерть была выгодна. Так, первый кандидат есть. А кому еще я мешаю? Из оборотней я знаю сносно только двоих. Пардон, троих. Мортифору уже обсудили. Его отцу, лорду Корнификусу. Моя смерть тоже выгодна. Если я представляю угрозу для жизни его сына, не говоря уже о простой нечеловеческой мести, Правда, если он захотел снова узурпировать власть, то с меня будет пылинки сдувать. А Мортифор с отцом, насколько удалось понять, не совсем ладит. Скорее, как кошка с собакой. И находят взаимопонимание, только если хотят надрать задницу кому-то третьему. Вот такая вот у них любовь. Кресси мне задолжал собственную жизнь. Конечно, если он довольно подлое существо, то может пойти против своей клятвы. Однако я не вижу у него мотива. Есть еще длинный, тощий старик, возглавляющий мобильный отряд оборотней. Как же его зовут, а? Не помню. В общем, мы друг с другом тоже не ладим. Но он вряд ли предпримет что-нибудь за спиной хозяина. Он скорее исполнитель, чем больный художник. Хотя, может быть, это кто-то из оборотней, которых я не знаю? А тогда они могут быть пешками в игре кого-то со стороны. Ну кого? Вик на мой трон не метит. И не только потому, что любит меня. Получить княжество, только-только вставшее на ноги и расширяющее свое могущество, пока не выгодно. Во-первых, потому что правитель с образом мышления может все испортить. А во-вторых, зачем напрягаться самому, если это может сделать кто-то другой? Будь я прагматичным родственником, дождалась бы окончания процесса, а потом уже уничтожил помеху. Хотя с той крепкой и преданной любовью, которую испытывают к представителям моего рода и, в частности, к главам дома, только камикадзе или душевно больной захочет занять мое место. Однако жажда власти не такое делает. Что касается моих врагов, то все они, послав мне письма с предложениями руки и сердца, временно затаились в надежде заполучить меня в собственную родословную. Поднять престиж своего рода, Прибрать к рукам богатые земли, а потом втихую отравить благоверную – заманчивая перспектива. А если учитывать, что мы ответы пока никому не отослали, поддерживая интригу, и приплюсовать к этому учененное Виком рождественское гадание, они сейчас тихо ждут и надеются – убей меня сейчас, и все друг с другом перегрызутся за мои земли, как шакалы за кость. Лада до схемы с проклятием просто не додумалась бы – не говоря уже о том, чтобы подговорить кого-то из оборотней. Она бы меня украдкой где-нибудь в темном уголке, чем-нибудь тяжелым, по затылку стукнула. Да, действия профессионалов легко предугадать, но мир, к сожалению, полон любителей. Ладно, вернемся к книге. Какие еще у тебя свойства? Я знаю все обо всем, испепеляю врагов, но их же и притягиваю. Однако ты мне уже дала слово, что от меня не избавишься. Так что владей и наслаждайся. Чудесно, вздохнула я. Ты и половину ответов на мои вопросы не знаешь. Просто слишком они у тебя сложные. А может, просто кто-то слишком самоуверенный и не все знает, огрызнулась я. И тут меня осенила идея. Слушай, а если ты такая всеведущая, скажи мне, кто те личности, что мне снятся? Я выясню этот вопрос. Чудесно. А что-нибудь полезное ты мне можешь сказать? Не спать. Завтра будет трудный день. Да ты просто провидится!» Вновь съязвила я, откладывая книгу на прикроватную тумбочку. Ох, отержала жизнь маленького беззащитного дракона.